А то живет на расшарагу, одна нога тут, другая там. и давай к одному месту, или-или. Живи и знай, что кормит тебя ферма, а не собственное подворье. Тогда он не будет увиливать от общественных работ, не станет прятаться за своего кабанчика. Тогда этот мужичок-кидровичок весь со своей семейкой будет у меня вот и де». Корытов выпростал руку из-под л я ж к и и над столом сжал ее в кулак. — Тогда ему, мужичку, совсем не понадобится шастать ночами возле чужих а м е т о в к р а ж и в помине не будет. — Чудной ты, право, с и л ы Ипатыч, а я-то о чем пекусь, поймешь ли? Постукивая гнутым мунштуком трубки по своим белым крупным зубам, Троицкий затомил приказчика молчаливой усмешкой потом сказал. Мало работаем с народом, чтобы довести до сознания каждого понимания своего долга и высоких нравственных качеств. Следовательно, наш рабочий должен знать силы и паточи. Я особо буду об этом заботиться. Должен знать, что он государственный работник, а если он поймет, он перестанет стяжать. о ч е н ь н о даже, Николай Николаевич. Приказчик качнулся из стороны в сторону, уладил руки подляшками и успокойно прищурился на управляющего. Только загвоздка есть, Николай Николаевич. Пока он перестанет стяжать, пройдут годы, обмолачивать-то в е с надо сегодня. Не за горами и полевые работы, да и скот у нас. Убеждать это, конечно, как вы изволили сказать. Мужик какой бы он ни был, а он нам родной, значит, надо ему по-свойски кое в чем дать у корот. Горяч ты, однако, Сила и п а т а ч ой, горяч, и я чувствую, что у тебя что-то уже приготовлено. Давай, показывай. Приказчик достал из своей папочки лист бумаги, близорука разглядел его, повернул как надо и обеими ладошками расправил на столе перед глазами управляющего. Как раз, Николай Николаевич, все по-вашему изложено. С нынешнего года покосов рабочим не нарезать. Все пускай косят в общий зарод, а потом каждому из них отвесим на коровку, и не более. Мы по-родственному, Николай Николаевич, за хрип брать не станем. Хочешь держать две а л и три там коровы? Милости просим, держи, запрету нет. но сенцо купи на сторонке. Да, на это нужны деньги, верно, но ты постарайся для фермы, сверхподенчины прихвати, вот тебе и лишний гривенник, а то и рублевик. Али плохо, всем хорошо. Управляющий повертел листок бумаги, но читать не стал. Чернилами ты не мог, что ли, написать? Карандашом я ни черта не разберу. Пишешь тоже, как курицы лапы. Да уж как умеем. Сейчас Андрюшку к о н т о р ч и к а заставлю, у того глаз в острый вмиг перебелит. А существо распоряжения я вам все до словечка передал. Так и читать нечего. А хорошо-то будет, Николай Николаевич, и народу, и ферме одна благодать. Это, пожалуй, следует испытать. Троицкий постучал по бумаге раскаленной трубкой. Но при одном условии, Сила Ипатыч, мы обязаны растолковать людям, зачем, для чего и с какой целью дано такое распоряжение. Тут, я думаю, необходимо сказать им, что это для их же блага. Пусть у Косов мою мысль уложит в одну-две фразы. В самом начале, боюсь только одного, господин Корытов, начнется у нас повальное воровство. Но, Николай Николаевич, волков боятся в лес не ходить. На то у нас, в конце концов, есть урядники, становые, а власти они ведь по головке не любят гладить. Лучше бы все-таки без урядников и становых. Народ понятливый, с удовольствием покряхтовая Корытов, поднялся и влез в рукава своей стежной шинели, надежно заверил, обойдемся и без властей. «А ну, как начнутся, да пойдут недовольства, увольнения? Народ вольный!» «Вольный-то он, вольный! Да куда ему податься?» Застегиваясь на все пуговицы, весело отвечал корытов. «Чего ты судишь, с и л ы и п а т о ч куда, куда? Теперь по общинам нарезает землю, бери, запахивай, не ленись только!» Это по газеткам, Николай Николаевич. А общинные-то мужички не шибко распростались, чтобы примать вот так в себе всякого пришлого. К нам ведь прибился кто? Кому землицу-матушку на глаза не к о ж и он от нее сызмало отреченный, такой-то и плоше жить согласен до да безземельной обузы. н е у д о в о л ь с т в и е конечно, куда без них. Неудовольствия, может, и будут. Уж это так, что будет, то будет. Но извиняйте, мы вас на казенное кормление не рядили. Всяк знал, к чему шел. Твои усердные руки, а от нас честная плата. Легко отражая возражение управляющего, Корытов, не надев шапки, вернулся к столу, взял свои листочки и положил в папку.